Глава 36. Дубовый зал. По пустынной части его бродила принцесса Альбина. Ей, как и всем начинающим думать, легче делать это вслух. Столько лет в меня был влюблен никто нибудь принц, а мне внушали, что он убогий и что приблудный какой-то на птичьих правах. И как-то влюблен-то был, надарил столько стихов, Ими весь дворец можно обклеить, изнутри и снаружи. А я разве ценила?» Она подошла к Атилии и стала загибать перед ее носом пальцы. «Принц настоящий раз?» «Говорит, не хуже нас с вами, лучше даже это два?» «Как поэта его и в Пенагонии уже знают, это три. В фехтовальном зале я его видела, это загляденье было четыре. Так за что же вы отняли его у меня, отняли нас друг у друга?» «Замуж за Патрика собралась, за своего двоюродного братца», — фыркнула Атилия. «А что такое? Подумаешь, принцесса Мухлянская вышла за своего кузена и вроде не жалуется, и родила двойню». «Тут нечего обсуждать», — вмешался канцлер. «Ему и его песенкам место на каторге, на острове Берцовой Кости». «Да вас уже никто не боится, вы еще не поняли. Подавитесь этой вашей костью», — швырнула ему Альбина свое презрение и направилась к двери. Мадонна миленькая. Неужто он разлюбил и ничего уже не исправить. Сейчас-то он где, с кем? В голосе канцлера послышалось могильное что-то. Говорить с бывшим немым тебе не следует, девочка. Да? А кто, интересно, удержит меня, когда весь гарнизон ваш тютю? -тю? Вы и сами, что ли? Отец пусть он не подходит ко мне со своими соплями. Канцлер был печален. Он вынул серебряный пистолетик игрушечного вида и попросил кротко: «Отойди от двери Альбина, пожалуйста». Э -э, свояк, убери игрушку!» — крикнул Крадус, но как-то сипло. «Я еще тут пока!» «Удержите ее сами! Нам с вами одинаково нужно, чтобы она не наделала глупостей. Их сверхдостаточно было!» Крадус приблизил к нему свое оббрюзгшее за последний час лицо. «Мне уже ничего не нужно. Я устал, брат». Он снял корону и протянул свояку. «На, бери. Мне лучше, чтобы голова дышала, а ты лысеешь. Из-за этого украшения потерять семейство. А у твоей тильки глаза так и горят». Атилия и в самом деле не расставалась с короной сестры. «Так что забирайте. Я не в Цезаре. Я знаешь, куда хочу? В ночное. Ты ведь не был никогда, а оно и видно. Хочу в ночное, Альбиночка». «Чтобы костерок был, и звездочки в небе, и простор, и чтобы рядом кони, матки, жеребцы, стригунки. Вот и все мои желания, свояк, веришь? Ты уж поверь, я и хотел бы, может, соврать, да не получается». Канцлер чихнул, Альбина, пользуясь моментом, когда враг не держал ее на мушке, выскользнула за дверь.